Глава 15. Птичка в клетке. Что это? спросила Лера и посмотрела на меня как ребёнок, который привык определять степени опасности по выражению на лицах родителей. По-моему, кто-то кричит. Я подумал, что крик родился где-то в дебрях богатого воображения девушки, но как только вышел в коридор, то сам услышал приглушённые вопли да насившейся откуда-то сверху. Я выразительно посмотрел на Леру, словно она несла всю моральную ответственность за то, что здесь творилось. «Я боюсь», — призналась она, и машинально взяла меня за руку. «Как бы я к ней не относился», — подумал я, — «она продолжает считать меня своим спасителем». Мы побежали по лестнице вверх, и с каждой секундой глухие удары и вопли становились все более выразительными. Незаметно к нам присоединились Плосконос и Виолета с помятыми лицами, а затем из глубины коридора выплыла и Кика. Значит, кричать смогла только Ольга. Я кинулся в гостиную, сбив по пути пару стульев, и остановился перед дверью Ольгиной комнаты. Она сотрясалась от ударов. Из-за двери доносился отнюдь не жалобный, не испуганный голос Ольги. Это был вопль разъярённой женщины. Что за идиотские шуточки? кричала Ольга, чередуя слова ударами по двери. Кто там есть живой? Немедленно ко мне. Вы там что, ополоуме или все? Ольга крикнул я, не рискуя прислоняться к вибрирующей двери ухом. Это я, Вацора. Что там случилось? Негодяй, шутники хреновы, кровью харкать будете за такие шуточки. Не слушай меня, вопила хозяйка. «Может, ей приснилось что-нибудь?» В полголоса пробормотал за моей спиной плосконос. «Белая горячка!» С иронией произнесла Кика и не без интереса покосилась на стол, по-прежнему отягощенный бутылками и закуской. «Ты замолчишь или нет?» не выдержал я и тоже ударил кулаком по двери. Это на Ольгу подействовало. Стуки и крики вмиг стихли, и до нас донесся рассерженный голос. «Кто это?» Здесь все, Ольга, ответил я. Ты подняла на ноги весь дом, что стряслось. Послушай в отсура, вдруг начала отчитывать меня Ольга. Разберись же наконец с этими идиотами. При этих словах Виолетта с претенциозным видом покачала головой и принялась наряжать мунштук сигаретой. Кто-то запер мою дверь с наружи, и я не могу отсюда выйти. Я на всякий случай толкнул дверь. Она не поддалась. Поратал к ней: "Свой ключ под дверью", сказал я. "И мы тебе откроем". "Да нет у меня ключа", нервно ответила Ольга. "Какой же ты бестолковый! Я его всегда оставляю снаружи. Посмотрите вокруг, куда нам там ухзавалиться?" Мы все одновременно опустили головы и посмотрели себе под ноги. Виолетта с едкой иронией воспринимая происходящее, села на кресло и закинула ногу за ногу. Не правда ли, забавно, спросила она у меня, посасывая мုန်тштук. Посканос, отличающийся особой старательностью в поисках ключа, опустился на корточки и даже залез под стол. "Ну что там?" крикнула из-за двери Ольга. "Ищем!" громко отозвался из-под стола Пласканос. "Интересно бы узнать", произнесла Виолетта. кому понадобилось изолировать от нашего славного общества первую леди. Может, она сама заперлась, пожала плечами Кика, делая вид, что ищет ключи на столе. Я почувствовал, как Лера незаметно взяла меня за руку. Среди этих людей, обвинивших её в преступлении, она чувствовала себя всё равно что заяц в лисьей норе. Да выпей же, выпей. грудным боском произнесла Виолетта, глядя на Кику поверх очков. Что ж ты над собой издеваешься? Не ваш и сучий дело. Хочу я выпить или нет? Огрызнулась Кика и будто дело на зло взялась за бутылку. Виолетта вздохнула и обратилась к Amnie. Педагогическая система воспитания, Аля Калыма. Кстати, говорят, что вы блестяще завершили уголовное расследование и нашли убийцу. Мне показалось, что нервы Виалеты взвинчены до предела и звенят как ножи гиллиотины. Вынужден вас разочаровать. Убиться пока мне неизвестен. Вы ищете ключи или нет? Очень, кстати, крикнула Ольга, невольно обрывая неприятный разговор с Виалетой. О чего его искать? произнесла Аки, закусывая кусочком зачерствевшего хлеба. Если кто-то захотел запереть тёльгу, то уж, конечно, спрятал ключ в надёжном месте. Это была правда. Притворяться друг перед другом не имело смысла. "Ольга", позвал я, прислонившись к двери. "Ключа нет, мы вряд ли его найдём. Отойди от двери, я её сейчас выломаю". "Что?" возмутилась Ольга. "Ты в своём уме?" Эта дверь сделана из индонезийского дуба. Ручная работа. Ей цены нет. Я понимаю. Но приходится выбирать между дверью и твоей свободой. Нет! Нет! Не прикасайся к двери. Я тебе не доверяю, руководила из своей комнаты Ольга. Я повернулся и обвёл взглядом присутствующих. Есть шанс, сказал я, освободить Ольгу без материального ущерба. Постарайтесь вспомнить, где может находиться этот ключ. Как я ни старался, мой взгляд всё же остановился на глазах Виолетты. Женщина хмыкнула, изобразила на лице независимое выражение и стала демонстративно пускать домовые колечки в потолок. Позовите Клима, вдруг озарила Ольгу. Он умеет разбирать замки. Ты имеешь в виду дворника? уточнил я. Но как он зайдёт в дом? ключа от нижней двери тоже нет. У него должен быть дубликат. Да не стойте же, делайте что-нибудь. Я позову. Высказался доброволец Пловсканос, вылез из-под стола и вышел из гостиной. Все, кто остался у запертой двери, молча прислушивались, как Пловсканос открывает в коридоре окно и срывающимся голосом кричит: "Эй, дворник, дворник, подойдите ближе. Что?" Я вас не слышу. Смотрю я на вас, опять вцепилась в меня ариалета и думаю: вы среди нас уже как родной. Вы хоть поужинали? Смотрите, оливье осталось в солёности. Если успеете, тоже то той водички махнуть грамм 100. Я с благодарностью улыбнулся и приложил руку к сердцу. Мы скучали в разных углах в ожидании освободителя. Мельёра, выпрямив спину и сложив ладони на коленях, сидела на стуле. Виолетта расслаблялась в кресле, и у неё явно чесался язык. Желая общения, она поочерёдно термашила взглядом каждого из нас. Кика, отбросив комплексы, с аппетитом ела холодную курицу, щедро намазывая её горчицей. Мне кажется, опять обратилась ко мне Виолетта. Вы стоите на пороге сенсационного открытия. К примеру, Марка застрелили инопланетяне? Вряд ли, сохраняя серьёзное лицо, ответил я. Инопланетяне так бы не наследили. А что, преступника оставил много следов? удивилась Виолетта. Очень много. Что вы говорите? покачала головой Виолетта и коснулась губами кончиком унтука. Значит, версию о самоубийстве вы отметаете категорически? «Пока я ничего не отметаю», — признался я. «Зато уверен, что преступник умело манипулировал вашими записками. То, что все они анонимные и отпечатаны на принтере, делает его манипуляции незаметными». Виолетта не без труда усмехнулась с краем губ. «Мне кажется, вы намекаете на меня», — произнесла она, глядя на меня искоса, как лошадь на шмеля. «То, что все записки хранятся у меня, еще ни о чем не говорит». «Говорит!» – не отрываясь от еды, произнесла Кика. «Ой!» – воскрикнула Виолетта и вскинула голову. «Еще одна пигалица вылезла. Мы тебе слова не давали, так что уминай за обе щеки. На всякий случай. Кто знает, будут ли я тебя так хорошо кормить в будущем». Честно говоря, я не ожидала от Кики столь резкой реакции. Она замахнулась и швырнула Виолетту маслину. Сливка стукнулась о подлокотник кресла и пружинисто отскочила в сторону. «Замечательно! Просто замечательно!» Ядовитым голосом произнесла Виолетта, зачем-то отряхивая юбку, и в очередной раз обратилась ко мне. «Наверное, вы получаете огромное удовольствие лицезреть все это. Приходите к нам почаще. Правда, наш коллектив стремительно сокращается в численном составе». В этот момент внизу гулка хлопнула дверь, и послышались тяжелые шаги. Через минуту в гостиную вошел дворник. Этого человека я впервые видел так близко и при свете. Он снял шапку, и его жесткие с грязной проседью волосы сразу встали торчком. Глубоко посаженные глаза были невыразительны, по ним трудно было судить, на что именно он смотрит. В общем, вид у него был непривлекательный и мрачный. Неторопливыми движениями дворник поставил на стол чемодан, раскрыл его и вынула туда отвёртку с почерневшей рукояткой. Сжимая её в руке словно нож, он приблизился к двери, присел на одно колено и стал свинчивать крепёжный шуруп. Он не делал ни одного лишнего движения, ни разу не замер, чтобы обдумать дальнейшие действия. но и все смотрели за его работы, словно завороженные. Разговаривать в присутствии этого нелюдимого великана почему-то не хотелось. Я вспомнил короткий текст его пожелания. «Я человек простой и не умею писать умно и красиво. Желаю всем сибирского здоровья, кавказского долголетия». Странно, что он вообще смог что-то написать. Шуруп упал на пол. Дворник бережно поднял его и положил в карман. Затем принялся завинчивать второй шуруп. "Сейчас освободим нашу птичку из клетки", пробормотала Виолетта. Я слегка повернул голову, незаметно рассматривая Виолетту. Женщина любовалась работой дворника и, словно разговаривая сама с собой, то пожимала плечами, то качала головой, то шевелила в воздухе пальцами. Она даже не подозревала, насколько загрузила меня новыми вопросами. Не так давно я застал дамочку в подсобке, которую Ольга до этого закрыла на ключ. Справедливо было бы считать, что пропажа еще двух ключей от входной двери комнаты Ольги тоже делала рук фиолеты. Но если ее стремление завладеть ключом от подсобки, где стоял компьютер, было вполне объяснимо, то зачем было запирать входную дверь? А какой смысл закрывать в своей комнате Ольгу? чтобы в дава не стало случайным свидетелем какого-нибудь поступка Виолеты, но в доме хватает и других свидетелей. С того момента, как Ольга подняла тревогу, все обитатели особняка находились вместе и могли контролировать друг друга. Дворник сняла блецовочную панель замка, аккуратно положила её на пол и принялся разбирать запорный механизм. Олера взяла со стола кремовую корзинку и протянула её мне. Хотите? Виолетта, в отличие от меня, не стала бороться с проснувшимся аппетитом и смастерила себе бутерброд с красной рыбой. Она плеснула себе немного белого вина и снова вернулась в кресло. Когда Лера слезала весь крем, выпочкав в нём кончик носа, дворник оценил стамеской изъечок замка и открыл дверь. Нашим глазам открылось впечатляющее зрелище: Ольга стояла на пороге в ночной рубашке, широко расставив в босые ноги и прикрывала руками глубокий вырез на груди. Её глаза сверкали рычащимся наво лью гневом. "Ты разобрался, кто это сделал?" крикнула она мне, словно я нанялся к ней начальником личной охраны. Я не ответил и отвёл глаза, не желая разговаривать с хозяйкой в таком тоне. "Кика, словно кошка, неторопливо встала из-за стола. Сплюнула срёдочную косточку в салатницу и моряцкой походкой пошла к выходу. Лера затолкала в рот остаток корзинки. Виолетта вытерла губы салфеткой и громко объявила. «Всё прекрасно, дорогая ты наша. Волки сыты и бараны целы. До прибытия оперов можно расползаться по норам. В нашем единодушном миролюбии и индифферентности гнев Ольги непременно погас бы». И если бы вдруг с лестницы в гостиную не запульс подошливый запах дыма. Первый его почувила Виолетта. Она вскочила с кресла и закудахкала: "Что такое? Что это горит? Откуда дым? Чем вы тут занимаетесь, чёрт вас подери?" С новой силой крикнула Ольга: "Всё жрёте, всё никак от стола отойти не можете. Дом подпалили!" А где пласка нос Ахнула Виолетта, не обращая внимания на Ольгу, быстро оглядела гостиную и вдруг с удивительной резвостью кинулась к выходу. Не стой, как египетская пирамида, крикнула Ольга дворнику и толкнула его в спину. Разбери, что там случилось. Она настолько действовала мне на нервы, что я вышла из гостиной быстрее дворника. На лестнице меня догнала Лера, предпочитая в критические минуты находиться со мной рядом. "musticeно хмуляясь, за нами увязалась кика. вы понимаете, что именно сгорело?" шепнула мне лера. "даже если бы я не понимала этого, то лишь очень непродолжительное время. мы спустились на первый этаж и увидели лежащую на мозаичном полу горстку дымящегося бумажного пепла. рядом с ней возвышалась виолета. лицо её было перекошено от злости. Она сняла очки, и ее поцелеповатые с воспаленными веками глаза сразу накинули ей пяток лет. «Он просто негодяй!» – бормотала она, нервно переступая с места на место. «Какая наглость! Я этого так не оставлю! Он очень, очень пожалеет!» «Ну что ты ж лында сияешь, как новенький унитаз?» Последняя фраза относилась к Кике. которая действительно не скрывала своей радости по поводу сожжения плосконосом плода коллективного творчества. Не реагируя на оскорбление Виолеты, она присела на корточке перегорской пепла и подула на него, пытаясь оживить тление. Ее тотчас потеснил дворник. Не обращая внимания на баловство девушки, он затоптал пепел сапогами. Потом вынес из-под лестницы веник и совок и навел чистоту. цокая каблуками сапожек, к нам спустилась Ольга. Поверх ночной рубашки она накинула шубку, полагая, что для нашего неблагодарного общества такой прикид вполне сойдёт. Что сгорело? спросила она. Пожелание, ответила Виолетта. Все до единого. Надеюсь, ни для кого не секрет, кто это сделал. Это серьёзно? спросила у меня Ольга. Я отрицательно покрутил головой. Когда разберись с этим, а потом зайди ко мне, сказала Ольга усталым голосом и пошла наверх. И я вас тоже прошу, разберитесь, размахивая перед моим носом то ли пальцем, то ли кулаком, сказала Виолетта. Обязательно поставьте в известность об этом отвратительном факте милицию. Вы только обратите внимание, громче заговорила она, показывая рукой в сумрачный коридор. Он взломал мою дверь. Полюбуйтесь. Она схватила меня за руку и едва ли не силой потащила к распахнутой настежь двери. "Я ещё не проверяла, но, возможно, он украл у меня и деньги", тараторила Виолетта. "Этому человеку нельзя верить. Зафиксируйте. Он вырвал замок почти с мясом". Мы зашли в её комнату. Мебели и вещей здесь было слишком мало для серьёзного обыска. Потому в комнате царил вполне сносный порядок, только подушка валялась на полу. Вот, полюбуйтесь, злобно зашипела Виолетта, тыча пальцем в подушку. Я припрятала листы под ней на кровати, но этот оморальный тип обыскал мою постель. Ах, а почему же я не взяла их с собой? Какая я бестолковая. Она повернулась ко мне. Как это будет расценено судом? Ворство или ограбление? на полную катушку ему на полную посмотрите, пожалуйста. Напомнил я о главном. Деньги, личные вещи на месте? Да, это у меня всегда с собой, с неохотой ответила она, похлопав ладонью по сумочке, болтающейся на ремешке. Ну разве пожелания представляют меньшую ценность? Это же самое главное вещественное доказательство, ось вокруг которой вращался преступный замысел убийцы. О успокойтесь. сказал я, я чувствую, что женщины заводятся всё сильнее. Почему вы так волнуетесь? Как почему? Как почему? С негодованием воскликнула Виолетта. И разве вы не понимаете, что эти документы ключ к истине, отправная точка профессионального расследования. На слове профессионального она сделала ударение, желая подчеркнуть, что мажор расследование она всерьёз не принимает. Что ж вы эту отправную точку продали пласконосу за 100 долларов, с мягким упрёком спросил я и покачал головой. Виолетта вылупила на меня свои подселеповатые глазки, раскрыла рот, но там не оказалось подходящих звуков. Она засопела, торопливо нацепила ананас и очки и отревисто сказала: "Вы знаете что? Я не нуждаюсь", замолчала, не подыскав нужных слов, и категорически заявила: "Ну-ка Выметайтесь из моей комнаты. Я не заставил Виолетту повторять и вышел в коридор. Она тотчас захлопнула за моей спиной дверь, а потом до меня донёсся её приглушённый голос: "Надо ещё разобраться, что вы за гусь".